Шаги слышались все ближе. Из-за закрытой двери блеснул свет, кто-то подсвечивал фонариком. Саша огляделась, но кроме бутылки с водой ничего подходящего не заметила. Тогда она покрепче завинтила пробку, взяла бутылку в руку, замахнулась и резко распахнула дверь. В лицо ударил свет мощного фонарика, и Саша отступила на шаг. Раздался очень знакомый голос. «Второго сотрясения мне и не хватало. Идешь ее спасать, а она бутылками машет. Ладно, хоть не стеклянный». В комнату вошел Буль, Все Всеволод собственной персоной. Из-за его спины выглядывала Моника. «Вы что здесь делаете?» Ахнула Саша. Ирина позвонила. Рассказала про твои геройства. Мы же не могли оставить тебя одну. Тем более это я во всем виновата. С меня же все и началось. Моника сняла со стола целлофан, водрузила на него подсвечник, зажгла свечи. Затем появились пластиковые стаканчики, термос, какие-то свертки с едой. В комнате сразу стало светло и тепло. И старый дом словно ужил, перестал шелестеть и вздыхать. Грузная фигура громогласного ворчащего Всеволода, хлопочущая у стола Моника. Саша чуть не расплакалась от нахлынувшего счастья. Но зачем подкрадываться? Можно же было позвонить или покричать с улицы. Он сказал, что если закричим, то в соседних домах. Всех перепугаем, полицию вызовут, а в доме боялись тебя напугать. Да уж, любит твой бойфренд напугать до смерти. На темной улице чуть до инфаркта не довел, решил тут догнаться. Я ж не подумал. И Моника не подумала, да? Саша догадалась, что рядом с решительным Всеволодом... Моника впервые в жизни расслабилась и поплыла по течению, спрятавшись за каменной стеной его широких плеч. Всеволод убрал целлофан с мебели, подтащил к дивану два кресла, подвинул стул. Моника испуганно кудахтала, что надорвется. Саша без смеха и умиления не могла смотреть на вновь образованную парочку. «Вот что надо прекрасной Монике!» Не лощеный красавец в шикарных костюмах, а надежный мужик, хоть и доктор наук, а миллионер, или кто он там. Но с обычным у нее бы и не вышло, наверное, все же не тот уровень. Чай из термоса уже разлит по стаканам. Нарезки колбас, сыра, помидоры, огурцы разложены по пластиковым тарелочкам. Все Всеволод хитро прищурился. «Ну что, собутыльница, доставать?» И щелкнул себя пальцем под подбородком характерным жестом. «Я вам сейчас достану», — всполошилась Моника. «После сотрясения, еще и ночью в этом дурацком доме». «Шучу», — погрустнел Всеволод. «Ну рассказывай, сыщица, что надумала? Одна голова хорошо, а три лучше». А то опять надумаешь что-нибудь не то. Саша покраснела. Свежие воспоминания, как устраивала она ловушку на маньяка-бульдога. И все же сказала. Меня зовут Александра. Не собутыльница и не сыщица. Она думала. Ирина рассказала, зачем я здесь ночую? Рассказала. Ты думаешь, на тех фотографиях мы увидим что-то полезное? А других вариантов нет. Мы хотя бы увидим, кто жил в этом доме. Странно, что нет никаких сведений. Разве так бывает? В том-то и дело, что бывает. Ты слышала про домовые книги? Конечно. Так вот, их отменили только в 2018 году. До этого все сведения содержались только в домовой книге частного домовладения. Страницы были пронумерованы. Стояли печати соответствующих органов, но сведения были лишь там. А где она сейчас? А никто не знает. Жившая здесь женщина в 2018 году уже пребывала в глубоком маразме, и никто не обращался за регистрацией. А договор купли-продажи? Кто-то же купил этот дом? 30 лет назад никто и не регистрировал. А мы частным имуществом не занимались, а налоговая. Когда мы после смерти старухи стали поднимать документы, оказалось, что и налоги никто не платил. Как же упустили? А совсем не упустили. Это никому не надо было. Старуха по возрасту никаких налогов бы не платила, и тратить время на бесполезную работу никто не стал. Моника подлила еще горячего чаю из термоса. «Я тут городских легенд наслушалась, про негодного!» Всеволод расхохотался так, что дом подпрыгнул. «Про кого? Уморите вы меня, девчонки! Кто куда не годен? Саша рассказала все, что узнала, а Моника покивала. «Да-да, я еще маленькая была!» А помню эти истории. И сейчас рассказывают, что видят темную фигуру у дома. И свет в окнах движется. у у у, -у, -у, -у Загробным голосом завыла Саша. В такой компании истории о призраке казались смешными и нелепыми. «Бродит, говорите?» Перестал смеяться Всеволод. «Бродит». Ищет значит что-то. И что может искать призрак? Он бестелесный, негодный, не призрак. Моника закрыла рот руками, сама испугавшись громкого вскрика. Смех смехом, а нечего дразнить неведомое. Ты же сыщется. Ну ладно, понял, понял, Александра. Ну и сыщется тоже. И что? А то, если темная фигура появляется у дома, а потом виден свет в окнах, это совсем не призрак, и не этот ваш негодный. Вот удумают же! Он что-то ищет, тот человек, который приходит сюда в дом. Саша вздрогнула. Не боюсь, от нашего шума все призраки разбежались а уж люди в первую очередь. Но ночевать ты тут зря решила, тем более одна. Поэтому мы и приехали. Спасибо. Так что мы делаем дальше, сыщица, то есть Александра? Завтра я получу фотографии. Мы посмотрим, кто на них изображен. И надо поговорить с вашей знаменитостью. Как ее? Фрау Грейлих. «Фрау Жене, точно!» Моника оживилась. «Она так давно тут живет, что вполне может что-то помнить!» «Скоро рассвет. Как посветлеет, поедем домой, спать!» — скомандовал Всеволод. «А потом уже все расспросы и фотографии». «А почему не сейчас?» «Не будем давать вашему призраку шанса, пока мы не видели фото!» Засветло он сюда не сунется, поэтому подождем до рассвета. А пока, чтоб не скучно, давайте, как в пионерском лагере. Что? Рассказывать страшные истории. Вспомнили лешего, помянули недобрым словом негодного. Саша про русалок рассказала. Было весело и не страшно. Но потом Моника сказала. Я вспомнила одну историю. Бродят в ночи девочки в белой одежде. Зовут у нас их смертоцками. Появляются они на перекрестках дорог. Белая одежда, белая лента на голове. Говорят, это души ищут что-то на местах древних кладбищ. Они шепчут, а иногда и громкими голосами зовут встреченных путников. Мурашки пошли по коже, несмотря на теплую компанию, и Саша перевела разговор на что-то веселое. А потом, как только посветлело, все неожиданно провалились в сон. Саша с Моникой на диване, привалившись к спинке, все Всеволод расплылся по креслу. Свечи давно догорели, чай остыл, призрачные тени унеслись вдаль, в темные леса и ни одного шороха не слышно было в старом доме. Проснулись они, когда солнце ярко светило в окна, а время давно перевалило за 10 часов утра.